Глава третья. Михаил. В салоне самолета не должно быть ничего взрывоопасного, убивающего, острого, колюще-режущего. А она режет меня без ножа. Такая острая боль от ее красоты. Да, она стала еще красивее. Что-то сделала с собой. Сейчас все что-то делают. Глаза как будто стали больше и еще зеленее. Скулы речи выделяются. Губы... губы подкачала? Зачем? Раньше черты ее лица были мягче, была какая-то детская припухлость, щечки, ямочки, нежная линия подбородка. А сейчас просто убийственная беспощадная красота. С налетом высокомерия, который ей очень идет. О, она и тогда не была мягким котенком, шикарная пантера, знала себе цену, спуску не давала никому, особенно мне. Сердце мягким комком бьется о грудную клетку, В ушах звучит ее голос, от которого пробирает до мозга костей. «Беги!» — приколистка. «Я уже шесть лет бегаю. Я вычеркнул ее из жизни. Ничего о ней не знаю, не искал, не узнавал, не вспоминал». «Ладно, последняя наглая ложь. Вспоминал. Постоянно вспоминаю. Только вчера она мне снилась, и утром я злобно лупил ни в чем не повинную подушку. А чего она лезет в мою голову?» Мы расстались шесть лет назад. Расстались очень некрасиво. Со скандалами, взаимными обвинениями, хлопаньем дверями и битьем посуды. Брусникина разбила пару тарелок. Бешеная кошка. Страстная, дикая, неуправляемая. Она ушла от меня к нему. Я улетел в другую страну, оборвал все связи. Скорее всего, она тогда вышла замуж за того удода, ее босса. И это их дочка. К счастью, на него ничем не похоже. Классная девчонка. По всему видно, такая же зараза, как ее мама. Маша. Хорошее имя. А я похож на Удода? Ну, точно нет. Тогда почему она назвала меня папой? Да просто не разглядела спросонья. Спит у меня на руках. Странное ощущение. Как будто птицу держишь. Или котенка. Одно неловкое движение и сорвется, убежит, улетит. Не хочется отпускать. «Эй, Михей, очнись!» Но я залип на детском личике. Все лучше, чем на Брусникину пялиться и пытаться не провалиться в этот омут. Дочка похожа на свою мать. На кого же еще? Да более знакомые черты лица. Хотя прямого сходства я найти не могу. А где, интересно, сам Удот? Может, встречает их в аэропорту? Может, поэтому она так не хочет, чтобы я держал Машу на руках? Пофиг. Ей нужна помощь, и я помогу. Чувствую, что должен о ней позаботиться. Как будто она все еще моя. Смотрю на ее руку, вцепившуюся в поручень автобуса на уровне моего лица. Тонкие пальчики с аккуратно подстриженными бледно-розовыми ногтями. А Раньше она любила убийственный маникюр. У меня спина постоянно была расцарапана. При воспоминании об этом ошпаривает, как крутым кипятком. Эти пальцы когда-то любили не только царапать, но и гладить. Она бывала ласковым котенком со мной. Так, рука правая, и на ней нет кольца. Это ничего не значит. Не все постоянно носят обручальные кольца, но... Закатай, Михей, даже не начинай. Если снова не хочешь, чтобы тебя выпотрошили и выбросили на помойку. Автобус поворачивает, я невольно заваливаюсь на бок, моя щека касается ее пальцев. Вспышка. Короткое замыкание искры и молнии, и она тоже это чувствует. Вижу по прикушенной губе потемневшим зрачкам и потому, как резко она отдернула руку. «Тебя встречают?» — спрашиваю, когда мы оказываемся в зоне получения багажа. «Не твое дело», — огрызается Анюта. «Ух ты ж, блин, сколько эмоций, сколько страсти! А где твоя вежливая холодность?» «Ясно, не встречают. Багаж есть? есть?» «Машунь, просыпайся!» Она аккуратно, но настойчиво теребит дочку. «Да не трогай ты ее! Пусть спит! Нам надо ехать!» Она оглядывается на ленту, где уже появляются первые чемоданы. На выход — на Машу, мирно спящую у меня на руках. Приятно видеть ее растерянной. Не знаю почему, но очень приятно. «Иди забирай багаж!» — начинаю командовать. «Я здесь постою с Машей!» — смотрит с сомнением. «Иди!» — слушается. Идет к ленте транспортера, находит желтый чемодан, стаскивает его. Неловко, с усилием, а я ей помочь не могу. Худенькая, как тростинка. Похудела. Сейчас очень хорошо это вижу. А я наоборот. Втягиваю живот, расправляю плечи. Маша начинает возиться. «Спи», — шепчу ей. «Мама». Она рядом, чемодан забирает. «Спи». «Почему-то не хочу отпускать». Анюта подходит со своим чемоданом на колесиках. «А твой багаж?» – спрашивает. Переживает за меня. «Я без багажа, только рюкзак на плечах». «Маш, просыпайся!» – снова теребит дочку, но та уже успела вырубиться. «Вы на такси?» – спрашиваю. «Да». «Вызывай, я донесу до машины». «Отдай ее мне!» – бурчит упрямо. «Говорю же, вредная зараза!» «У тебя чемодан и рюкзак, ты одна не справишься!» Как-то справлялась без тебя. О, сколько раздражения. Ну и как тебе без меня? Не выдерживаю и рычу я. Прекрасно, орет она. Сколько страсти, сколько эмоций. Не меня одного тут замыкает, это точно.